Глава д в е н а д ц а т Общий обзор и выводы. Дисгармонии человеческой природы составляют главный источник наших бедствий. Научные данные о происхождении и предназначении человека. Цель человеческого существования. Трудности, на которые наталкивается наука при изучении этой задачи. Что такое прогресс? Затруднение подвести весь род людской под формулу прогресса и нравственности, инстинкт жизни и естественной смерти, применение к практической жизни принципов, изложенных в этой книге. Человек, происшедший от какой-нибудь человекообразной обезьяны, унаследовал организацию, приспособленную к условиям жизни совершенно иным, чем те, в которых ему приходится жить. Одаренный и несравненно более развитым мозгом, чем его животные предки, человек открыл новый путь к эволюции высших существ. Такое быстрое изменение природы привело к целому ряду органических дисгармоний, которые тем сильнее давали себя чувствовать, что люди стали умнее и чувствительнее. Отсюда целая вереница несчастий, которые бедное человечество старалось устранить всеми доступными ему средствами. д и с г а р м о н и и в половой функции привели к употреблению часто весьма странных мер с целью уменьшить это зло. Но величайший разлад человеческой природы заключается в патологической старости и в невозможности дожить до инстинкта естественной смерти. Эта д и с г а р м о н и я послужила поводом к наивному и ложному представлению о бессмертии души, о воскресении тела. равно как и ко многим другим догматам, которые выдавались за и с т и н ы переданные откровения. Но человеческий ум, направляясь постоянно вперед, восстал против этих попыток первобытной мысли. Сознавая бессилие человечества восстановить столь желанную гармонию, многие примирились с пассивным фатализмом и стали даже думать, что жизнь человеческая есть рот иронии судьбы и составляет ложный шаг в развитии живых существ. Точная наука, р а з в и в а я с ь медленно, но в определенном направлении попыталась наконец взять дело в свои руки, продвигаясь постепенно и прогрессируя от простого к сложному и от частного к общему, она установила ряд истин, которые стали общепринятыми. Несчастное человечество ставило науке вопрос за вопросом и теряло терпение перед медленностью научных успехов. Оно провозглашало суетными и малоинтересными те задачи, которые науке удавалось разрешать. Временами оно предпочитало даже вернуться назад и обманывать себя прекрасными иллюзиями, которые предлагали ему религиозные учения и философские системы. Но наука, уверенная в руководствующих е ю методах, спокойно продолжала свое дело. Мало по малу она сочла себя вправе ответить на некоторые поставленные ей вопросы. Откуда происходим мы? Постоянно спрашивали ее. Наука отвечала, что человек есть род обезьяньего выродка, одаренного большим умом и способного пойти очень далеко. Мозг его выполняет весьма сложные и совершенные отправления, значительно высшие, чем у его животных предков, но они совместимы с существованием бессмертной души. Куда идем мы? Вот вопрос всего более занимающий человечество. Так как ему менее важно знать свое происхождение, чем свое предназначение. Есть ли смерть полное уничтожение, или же она только начало новой бесконечной жизни? Если не это последнее ждет нас, то как примириться с неизбежностью смерти? Наука не может допустить бессмертия сознательной души, так как сознание есть результат деятельности элементов нашего тела, не обладающих бессмертием. Это последнее свойственно лишь очень низкостоящим существам, которые постоянно восстанавливаются посредством деления и сознание которых еще очень недоразвито. Так как смерть представляется нам полным уничтожением, то ее неизбежность становится невыносимой вследствие условий, при которых она настигает нас. Она является в то время, когда человек не закончил своего нормального развития и когда он вполне обладает жизненным инстинктом. С тех пор, как человек поднялся несколько выше своих непосредственных обыденных интересов, он начал спрашивать себя: имеет ли жизнь человеческая определенную цель и какова она? Не находя ее большей частью, он дошел до того, что стал утверждать, будто существование его простая случайность и что не следует даже искать его цель. Ввиду этого он приходил к гнетающим и пессимистическим заключениям. Человечество ощутилось в положении отрока, который до появления полового чувства спрашивал бы себя, какова цель его половых органов, так как они в своей половой функции ни к чему не служат ему. Он легко мог бы заключить, что они бесполезны и даже нелепы. Вследствие дисгармонии своей природы человек не следует нормальному развитию. Первые части его жизни проходят еще без особых отклонений. После зрелого возраста развитие наше более или менее извращается и кончается преждевременной и патологической старостью и слишком ранней и неестественной смертью. Не должна ли бы, скорее всего, цель человеческого существования заключаться в завершении полного физиологического цикла жизни с нормальной старостью, приводящей к потере жизненного инстинкта? И к появлению инстинкта естественной смерти. В пессимистическом лагере часто о смерти шла речь как о настоящей цели человеческого существования. Так Шопенгауэр говорит: «Поистине на смерть следует смотреть как на настоящую цель жизни. В минуту ее появления решается все раньше подготовленное и воспринятое в течение всей жизни». Та же мысль выражена и в следующих стихах Бодлера: Смерть утешает, увы, и заставляет жить. Она цель жизни и единственная надежда, которая как эликсир нас бодрит и о б я н я е т и дает смелость идти до вечера. На нормальный конец наступающий после развития инстинкта смерти. Действительно, можно смотреть как наконечную цель человеческого существования, но прежде чем дойти до этого, надо пережить целую нормальную жизнь, которая также должна быть удовлетворенной. Познание настоящей цели существования значительно облегчает эту задачу, указывая нам на поведение, к о т о р о г о надо держаться в течение всей жизни. В первой главе читателю представлен был общий обзор мнений относительно этого вопроса. С первых же попыток рационального обоснования нравственности старались найти основу эту в человеческой природе, перед которой многие преклонялись. Учения, основавшие ы в правила поведения на других началах, считали напротив природу человеческую в корне извращенной. Наука открыла нам, что человек, происходя от животного, имеет в своей природе как хорошие, так и дурные свойства, и что именно последние делают существование н а ш е столь несчастным. Но природа людская изменяема и может быть переделана на пользу человечеству. Нравственность, следовательно, должна основываться не на извращенной человеческой природе, какова она теперь, но на идеальной, то есть такой, какой она должна стать в будущем. Прежде всего следует попытаться восстановить правильную эволюцию человеческой жизни, то есть превратить дисгармонию ее в гармонию, о р т о б и о с Так как одна наука способна решить подобную задачу, то человечество обязано давать ей возможность выполнить ее. Между тем даже в очень передовых странах наука далека от такого идеала. Она на каждом шагу наталкивается на многочисленные препятствия, значительно замедляющие ее успех. Наука не пользуется в современном обществе заслуженным ею уважением и ее недостаточно преподают юношам. Улучшение человеческой природы Прежде всего требует глубокого знания ее. Как возможны попытки изменить наличную в высшей степени патологическую старость в физиологическую и нормальную, если нам недостаточно известен ее внутренний механизм? А между тем из-за глубоко укорененных предрассудков очень трудно добыть органы умерших стариков, вскрытия окружены часто непреодолимыми препятствиями. Во Франции. Обязательные правила не допускают вскрытия ранее 24 ч а с о в после смерти. Кроме того, они могут быть сделаны только если тело не вытребовано родственниками в восходящей и нисходящей прямой линии или супругами, братьями, сестрами, племянниками. Помимо родных еще существует общество взаимопомощи, к о т о р ы е также могут вытребовать трупы и воспрепятствовать вскрытию его. Когда же последнее разрешено? то оно должно служить исключительно для установления научных фактов и никогда не должно идти далее этого и переходить в изувечивание путем удаления органов или приготовления анатомических препаратов какой бы ни был интерес, представляемый этими органами или препаратами из циркуляра. При этом понятно затруднения, на которые наталкиваешься, желая изучить старческую дегенерацию человека и стараясь найти средства помешать ей. На з а труднение наталкиваешься даже при добывании старых животных. Предпочитают лучше без всякой нужды держать их до смерти, а затем х о р о н и т ь их трупы, чем посвятить их научному исследованию, которое может быть столь полезным для человечества. Коль скоро мы пришли к тому выводу, что мистические и метафизические системы не могут разрешить задач человеческого счастья и смерти, И что одна точная наука способна выполнить это, то оказывается необходимым устранять препятствия, мешающие ее успеху. Исправление д и с г а р м о н и и человеческой природы с помощью научных методов представляется тем более возможным, что в былые времена старость была физиологичнее и смерть естественнее. Подобно тому, как изучение человеческой природы позволяет определить истинную цель нашего существования, Также точно разъясняет оно и значение истинной культуры и истинного прогресса. Из предыдущих глав мы видели, что философы указывают на движение человечества к культуре и п р о г р е с с у Но что п о д р а з у м е в а ю т они под этими двумя словами? Старались, сколь возможно, ясно определить их. И первый из современных философов Герберт Спенсер посвятил этому специальный труд. Спенсер Прогресс, его законы и причины. Этюды, том первый. Он разобрал явления, которые считает прогрессивными, сначала в неорганическом мире, затем в мире животных существ и, наконец, вроде человеческом. Он считает прогрессивными изменениями только те, которые непосредственно или косвенно клонятся к увеличению общего блага и только ввиду этого и надо считать их прогрессивными. Чтобы определить явления, составляющие прогресс, Герберт Спенсер считает необходимым параллельно проследить их как во внечеловеческом, так и в человеческом мире. Всюду, по его мнению, прогресс характеризуется превращением однородных явлений в более сложные. Происходит постоянное обособление, будь это в мире планет, в эмбриональном развитии или в животных и человеческих обществах. Но обособление это не и счерпывает всего прогресса. В него входит в значительной степени превращение неопределенного состояния в гораздо более определенное. Герберт Спенсер отождествлял прогресс с эволюцией, которая, по его мнению, есть интеграция вещества, сопровождаемая рассеянием движения, в то же время материя. из однородной, неопределенной и несвязной переходит в разнородную, связанную. При этом с д е р ж а н н о е д в и ж е н и е п р е т е р п е в а е т сходное превращение. Формула эта хочет обнять слишком много явлений, что делает ее недостаточно определенной, особенно в приложении к человеческим явлениям. Обособление не составляет само по себе всего прогресса. Приходится спросить себя, где предел его и как должно оно измениться в каждом данном случае. Применение этой теории эволюции и прогресса заставляет Герберта Спенсера в его сочинении и о б о с н о в а х нравственности» Герберт Спенсер «Основы нравственности» 1880 год определить последнюю как стремление к жизни, сколь возможно полной и продолжительной. Как видно из его доводов, он отождествляет полноту со сложностью. Цивилизация является осуществлением прогресса сравнительно с первобытной жизнью цивилизованный человек питается правильнее соответственно появлению и степени аппетита пища его значительно выше качественно она не загрязнена гораздо разнообразнее и лучше приготовлена такое же обособление замечается в одежде в жилищах и так далее по Герберту Спенсеру Весь этот прогресс должен служить истинному благу, то есть полноте и продолжительности человеческой жизни. Однако легко убедиться в том, что такое понятие о прогрессе неточен. Тоже относится и к определению цели существования. Если столь резкое усложнение жизненных условий цивилизованных народов действительно есть лучшие средства к достижению счастья, то нет надобности останавливаться на этом пути. Наоборот. Если, как я думаю, настоящий прогресс заключается в устранении дисгармонии человеческой природы и установлении физиологической старости с последующей естественной смертью, то условия его сразу изменяются и определяются. Слишком большая сложность жизни современных цивилизованных народов для Герберта Спенсера является признаком прогресса, по-моему, это неверно. с п е н с е р говорит о пище, ее разнообразии и изготовлении. Несомненно, что сложность ее вредна с точки зрения физиологической старости, и что более простая пища менее цивилизованных народов полезнее. Нам не зачем излагать здесь кулинарную гигиену. Достаточно сказать, что большинство утонченных блюд, употребляемых в богатых домах, гостиницах и ресторанах, очень неблагоприятно раздражает органы пищеварения и выделения. С этой точки зрения истинный прогресс заключается в устранении современной кухни. И к возвратик простой еде наших предков. Одно из условий, позволивших евреям библейского периода обладать более здоровой и продолжительной жизнью, чем цивилизованные народы, это, конечно, большая простота их пищи. Истинная гигиена не согласна с утончённым кулинарным искусством. Точно также не одобряет она слишком большую дифференцировку в современных одеждах и жилищах. Итак, прогресс заключается в упрощении многих сторон жизни цивилизованных народов. Роскошь, сделавшая людям так много зла, вполне входит в формулу перехода от неопределенной однородности к определенной разнородности. Основой этой роскоши служит не общий закон мирового развития, а гораздо скорее воззрение на жизнь совершенно иное, чем то, которое считает целью существования. в о с с т а н о в л е н и е нормального цикла человеческой жизни. Очень может быть, что один из древнейших источников мировоззрения, п р и в е д ш и о к такой роскоши, находится еще в книге Екклезиаста. Придя к тому заключению, что где изобилие знания, там изобилие горя, и познав из всего сотворенного Богом, что человек не может узнать причину всего совершающегося под солнцем, и что если он ищет узнать ее, он не найдет ее. И что, если мудрец даже и говорит, что знает ее, все же он не разыщет ее. Соломон проповедует следующие правила поведения: Иди же и ешь хлеб твой с радостью, и весело пей вино свое, потому что Богу приятны дела твои. Да будут одежды твои всегда б е л ы и голова твоя благовонна. Наслаждайся всеми днями твоей суетной жизни с любимой женщиной. данное тебе под солнцем на все дни твоей с у е т н о с т и потому что т а к о в удел твой в жизни. д о л ж н й тебе за работу, которую ты творишь под солнцем. Делай по мере сил своих все, что можешь делать, потому что в могиле, куда ты направляешься, нет ни дел, ни речей, ни знания, ни мудрости. Мудрость это получает что надо сколь возможно более наслаждаться жизнью, так как человек не способен разрешить задачи от цели своего существования. Учение это сделало с ь руководящим и привело к жизненной организации, которая все прогрессировала по этому э п и к у р е й скому пути. Но как только смысл и цель жизни становится определеннее, истинное благо не может более заключаться в роскоши, противной усовершенствованию нормального цикла человеческой жизни. вместо того чтобы злоупотреблять всеми наслаждениями, молодые люди, убежденные, что это повело бы к печальным патологическим последствиям старости и смерти, будут наоборот подготавливать себе физиологическую старость и естественную смерть. Учебные годы будут, конечно, гораздо продолжительнее. Уже и в наше время они д л я т с я значительно дольше, чем это было несколько десятков лет назад. Чем более будут увеличиваться массы знаний, тем больше времени надо будет для ее изучения, но подготовительный период этот служит прелюдией зрелости и идеальной старости. Отталкивающая картина современной старости относится к старости, уклонившейся от своего настоящего смысла, п о л н о й эгоизма, узости взглядов, негодности и злости. Физиологическая старость будущего, конечно, станет иной в этом отношении. В животных обществах Особенно развитых у некоторых насекомых произошла сильная дифференциация особей. Рядом с особыми, способными размножаться, встречаются другие, бесплодные и занятые воспитанием потомства и выполнением необходимых для общества работ. Это обособление весьма полезное о б щ е н е должно было независимо развиться у различных общественных насекомых. Вот почему в муравьиных и в пчелиных обществах работницы бесплодные самки. У т е р м и т о в же Это особи обоих полов с атрофированными половыми органами. В людском роде эволюция происходит в ином направлении. Она не приводит к образованию класса бесплодных людей, но так как жизнь человека гораздо длиннее жизни насекомых, то она подразделяется на два периода: первый плодовитый и второй бесплодный. Старость, являющаяся при настоящих условиях скорее ненужной обузой для о б щ и н ы сделается рабочим. полезным обществу периодом. Старики, не подверженные б о л е е н и потере памяти, не ослаблению умственных способностей, смогут применять свою большую опытность к наиболее сложным и тонким задачам общественной жизни. Когда жизнь человеческая значительно продлится, не поведет ли это к слишком густому перенаселению земли? Уже и теперь жалуются на то, что старики живут слишком долго и не очищают место молодым. против избытка жизни на Земле. Будут легко регулировать рождаемость с тем, чтобы производилось меньшее количество индивидуумов. Количество людей может уменьшиться, но их качество улучшится и долговечность увеличится. Когда каждый будет знать настоящую цель человеческого существования и признает своим идеалом осуществление нормального развития жизни, Он получит верные руководящие правила для практической жизни. Известно будет, по крайней мере, куда идти, чего нет в настоящее время. Теперь хотят улучшить жизнь, но не знают, ни как сделать это, ни в чью пользу. п р е ж д е думали, что любовь к ближнему идет прогрессируя, обобщаясь. Семейная любовь распространилась на племя, затем на нацию. Думали, что нет никакого препятствия для распространения ее на все человечество. Идея эта очень развилась в XVIII веке и с тех пор стала общим местом всех философских, нравственных и политических систем. Но со времени чрезмерного усовершенствования и распространения путей сообщения, когда самые отдаленные путешествия стали общедоступными, туманное понятие человечества заменилось определенным знакомством с туземными расами многих областей земного шара. И действительно. Мы видим, что многие из современных теоретиков сокращают распространение общественных чувств на весь человеческий род. В главе пятой было уже приведено мнение моралиста с у т е р л е н д а относительно б л а г о д е я н и й вытекающих из присвоения англичанами австралийских лесов, принадлежавших туземцам. С другой стороны, также известна глубокая ненависть между белыми и черными, особенно в обеих Америках и на Антильских островах. Таких примеров легко можно было бы привести очень много. Но как же выйти из этого затруднения? Где же должна остановиться любовь к ближнему, если она не может в одинаковой степени обнять все человечество? Знаменитый немецкий физик о химик Оствальд в своих лекциях о натурфилософии касается этого вопроса. Он называет хорошими поступки, облегчающие существование других людей. Но к каким другим людям должна применяться эта нравственность? Какова величина круга распространения любви к ближнему? спрашивает себя о с т в а л ь д По общему мнению, говорит он, круг этот должен обнимать семью и нацию. Что же касается мнения, будто он должен распространяться на все человечество, то большинству это кажется скорее теоретическим идеалом, чем практически возможным требованием. По этой формуле нравственная деятельность не должна распространяться далее соотечественников. Человечество должно быть исключено из нее. Здесь мы касаемся одной из задач, относящихся к принципам нормальной жизни. В былые времена главную связь ю между людьми служил религиозный идеал. Позднее последний уступил место идеалу родины, который за неимением лучшего держался до наших дней. Членов одного народа соединяет общность языка, но успехи цивилизации пошатнули основу этой дифференцировки. Легко допустить большую солидарность между людьми, говорящими на одном языке и не знающими другого, так как это единственное средство для них понимать друг друга. Но знание только одного языка не есть последнее слово человеческого прогресса. С развитием средств сообщения различные нации все более и более приходят в соприкосновение одна с другой. Поэтому знание иностранных языков стало одной из первых необходимостей современной жизни. При этих условиях национальная связь должна ослабеть так же, как ослабела семейная связь. Враждебность, которая ощущалась к людям, говорящим на непонятном языке, превратилась напротив в солидарность, когда стали их понимать. Итак, в этом направлении очевидно наблюдается успех, и было бы очень важно отыскать какое-нибудь общее начало для обоснования международной солидарности. Говорят про общую культурность различных народов, не соображая, что выражение это слишком неопределенное. Признание же и с т и н н о й цели человеческого существования и науки как единственного средства к ее достижению может служить идеалом для объединения людей. Вокруг него они будут группироваться, как вокруг религиозного идеала. Весьма вероятно, что научное изучение старости и смерти, которое должно будет составить две новые отрасли науки — геронтологию и таанатологию — приведет к значительным изменениям в ходе последнего периода жизни. Все известное по этому поводу подтверждает такое предположение. Но можно ли будет когда-либо дойти до инстинкта естественной смерти? Он гнездится в глубине человеческой природы в скрытом состоянии. Возможно ли будет разбудить его? Так долго не обнаруживаясь, он может быть атрофировался. Наука сумеет разъяснить этот вопрос. Чтобы передаваться по наследству, признаки могут оставаться в скрытом состоянии и вовсе не должны проявляться у особи, которая их передает. Так, например, потери месячных у женщин п е р е д а е т с я так сказать, потенциальным способом. После прекращения месячных женщина уже не рождает. В огромном большинстве случаев признаки пчел-работниц не могут передаваться по наследству этими бесплодными насекомыми. Царица передает лишь скрытые зачатки этих признаков, без того, чтобы сами они обнаруживались у нее каким-либо образом. Так царица никогда не и з г о т а в л я е т воска и не имеет даже восковых желез. но она передает своим бесплодным детям способность производить воск и зачатки соответствующих органов. Нет, поэтому никакого основания для предположения, чтобы инстинкт естественной смерти, коль скоро он заложен в нашей природе, потерялся от столь долгого неупотребления. Случаи инстинкта естественной смерти у человека в настоящее время очень редки, но благоприятные условия и некоторого рода Воспитание, инстинкты естественной смерти по всей вероятности будут в состоянии пробудить и в достаточной мере развить его. Много работы предстоит людям, прежде чем они достигнут этой цели. Но характерную черту науки составляет именно то, что она требует сильной деятельности, в то время как религиозные учения и системы метафизической философии ограничиваются пассивным фатализмом и немым смирением. Даже одна перспектива получить в более или менее отдаленном будущем н а у ч н о е р а з р е ш е н и е великих задач, занимающих человечество, способна дать большое удовлетворение. Когда Толстой, терзаемый невозможностью решить эту задачу и преследуемый страхом смерти, спросил себя, не может ли семейная любовь успокоить его душу, он тотчас увидел, что это н а п р а с н а я н а д е ж д а К чему, спрашивал он себя, воспитывать детей? которые вскоре очутятся в таком же критическом состоянии, как и их отец. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, растить и б л ю с т и их? Для того же отчаяния, которое во мне или для тупоумия. Любя их, я не могу скрывать от них истины. Всякий шаг ведет их к познанию этой истины, а истина – смерть. Понятно, что некоторые люди, дойдя до такого, пессимистического воззрения воздерживаются от произведения потомства. С точки же зрения, проводимой в этой книге, положение наше кажется гораздо менее безвыходным. Одна уверенность, что человеческая жизнь не представляет ни ложного шага природы, ни б е с с м ы с л и ц ы от которого следовало бы избавиться всевозможными способами, одна эта уверенность уже способна успокоить умы мыслящих и страдающих людей. Наше поколение не имеет никаких шансов дожить до физиологической старости и естественной смерти, но оно найдет однако истинное утешение в надежде, что молодые сделают несколько шагов вперед к этой цели. Оно будет думать, что с каждым новым поколением окончательное решение задачи будет все ближе и ближе, и что когда-нибудь настанет день, когда люди достигнут истинного блага. Это прогрессивное шествие требует еще многих жертв. уже и теперь люди науки жертвуют своим здоровьем, а иногда и жизнью для решения какой-нибудь важной задачи, как, например, некоторых медицинских вопросов, касающихся лечения и спасения жизни с е б я п о д о б н ы х Для достижения этого надо, чтобы люди были убеждены во всемогуществе науки и во вредном влиянии глубоко укоренившихся предрассудков. Придется изменить много современных обычаев и учреждений. кажущихся так прочно установленными, а покинуть множество распространенных привычек, изменить весь план преподавания – это потребует долгих и тяжких усилий. Решение задачи человеческой жизни должно неизбежно повести к более точному определению основ нравственности. Последнее должна иметь целью не непосредственное удовольствие, а завершение нормального цикла существования. Для того чтобы достигнуть этого результата, люди должны гораздо более помогать друг другу, чем они делают это теперь. Им необходимо будет получать гораздо большую степень образования, чем та, которую они достигают в настоящее время. От этого должно значительно выиграть все общественное устройство. Истинная политика должна будет обосновываться на новых началах. Политика в настоящее время находится В том положении, в котором была медицина в давние времена. В былые времена каждый мог лечить по-своему, потому что еще не существовало медицинской науки и все было н е о п р е д е л е н н о Даже и теперь еще у некоторых малоцивилизованных народов каждая пожилая женщина имеет право выполнять роль акушерки. То мать принимает природы своей дочери, то, например, в касте полаиеров Малабаре свекровь. Часто в качестве акушерки приглашают просто подругу р о д и л ь н и ц ы У более культурных народов произошла некоторая специализация. При родах у них служат опытные женщины, настоящие дипломированные акушерки. У еще более цивилизованных народов акушерки, получившие достаточное образование, находятся под руководством врачей-акушеров, специалистов по этой части. Это глубокое обособление. было вызвано успехами медицинской науки и со своей стороны значительно с о д е й с т в о в а л а им. Современные условия политики соответствуют былому положению медицины. Каждая взрослая личность мужского пола считается достаточно подготовленной к выполнению самых трудных функций, как, например, избирателя, присяжного и так далее. Единственным оправданием этому служит м л а д е н ч е с к о е состояние социальной науки. Когда последняя разовьется, в ней наступит такая же специализация, как и в медицине. Тогда-то пожилые люди, приобретшие большую опытность и сохранившие все свои способности благодаря ненарушенному физиологическому состоянию, окажут будущему человечеству величайшие услуги. По мере прогресса в направлении к истинной цели существования люди должны будут в значительной мере отказаться отличной свободы, но зато они приобретут высокую степень солидарности. Чем точнее и определеннее становится какое-нибудь знание, тем менее мы вправе не считаться с ним. Прежде всякий свободно мог учить, что кит есть рыба, но с тех пор, как совершенно точно установлено, что животное это млекопитающее, подобная ошибка более непозволительна. С тех пор, как медицина стала точной наукой. Свобода врачей сделалась гораздо ограниченнее. Известно, что некоторые врачи были даже осуждены за то, что не следовали правилам асептики и антисептики. Такие свободы, как свобода не прививать оспы, плевать на пол, предоставлять собакам бегать без намордников и так далее, достойны некультурных времен и должны будут исчезнуть с успехами цивилизации. С другой стороны, убеждение, что цель человеческой жизни может быть достигнуто только благодаря очень большой солидарности между людьми, уменьшит современный эгоизм. Уже один тот факт, что наслаждение жизнью по правилам Соломона противоположно истинной цели человеческого существования, достаточно для того, чтобы уменьшить роскошь и все в ы з ы в а е м о е ею зло. Уверенность в том, что одна наука способна противодействовать бедам, вытекающим из дисгармонии человеческой природы, Неизбежно приведет к развитию образования, что само по себе уже увеличит солидарность между людьми. Направляясь прямо к цели, надо будет все время справляться с природой. Последняя уже осуществила, например, в о ф е м е р а х полный цикл нормальной жизни, приводящий к естественной смерти. В з а д а ч е людского предназначения человек никогда не сможет удовлетвориться одним тем, что дала ему природа. д е я т е л ь н о е вмешательство его самого будет необходимо. Подобно тому, как он изменил природу животных и растений, человек должен будет изменить свою собственную природу для того, чтобы сделать ее гармоничнее. Когда дело идет о выработке новой расы, более удовлетворяющей нашему эстетическому чутью или полезной человеку, то специалисты сначала намечают себе тот идеал, который вы хотят достигнуть. Затем они наблюдают индивидуальные отличия животных и растений, которые хотят изменить. И производит самый тщательный подпор, чтобы воспользоваться этими отличиями. Идеал должен соответствовать природе избранных организмов. Для изменения человеческой природы тоже прежде всего надо отдать себя отчет в идеале, к которому следует стремиться, и затем употребить все средства, п р е д с т а в л я е м ы е наукой для его существования. Если м ы с л и м идеал... способный соединить людей в некоторого рода религию будущего, то он не может быть обоснован иначе, как на научных данных. Если справедливо, как это часто утверждают, что нельзя жить без веры, то последняя не может быть иной, как верой во всемогущество знания.